Глава 18. В коридор вышла женщина лет под 50. Сухощавая, с несгибаемой осанкой, будто линейку проглотила. Волосы собраны в аккуратную шишку, учительские очки на носу. Взгляд такой, будто видит насквозь. "Сын", сказала она поставленным голосом, чуть приспустив очки, будто через линзы ей слабо верилось в то, что она увидела. "Ты почему такой худой?" «О, Господи! Опять, наверное, ничего не ешь?» «Для любой матери ребенок всегда худой и голодный. Я открыл было рот, но сказать ничего не успел». «Да где же он худой?» Позади нее появился отец. «Наоборот, здоровее стал». В мягкой рубашке в размытую клетку, в светлых старомодных брюках, которые держались на честном слове. Ремня-то не было. На лице вечное выражение согласия и готовности уступить. «Мямля!» Зато глаза добрые и веселые. Рад меня видеть. И чего, спрашивается, эта железная женщина в нем нашла? Я узнал их обоих. Щелк, как будто Максимка внутри головы включил старую видеозапись. Вся жизнь с ними пронеслась в голове за секунду. Долгая жизнь, а вспомнить особо нечего. Мать и отец. Не мои, но для моего предшественника они были самыми родными людьми. Где-то внутри екнуло. Сердце, желудок. Чёрт его знает, но что-то на миг отозвалось. Видимо, кровь помнит, даже если разум и сознание против. «Привет!» — улыбнулся я. При виде близких положено улыбаться. «Проходи!» — распорядилась мать, разворачиваясь к кухне. «Ужинать будем. У тебя в холодильнике почти пусто. Жиденького вообще нет. Как ты питаешься? Когда последний раз ел горячее?» При этих словах она метнула косой взгляд на Машку. «Мол, девушка вроде рядом» а в холодильнике у парня мышь повесилась. «Полпачки крабовых палочек, два йогурта, соевый соус и чипсы», перечислила она содержимое холодильника на память. «И сосиски из сои! Господи, и это называется еда?» Машка нервно поёрзала на месте, прикусила губу. Я молча пожал плечами, а чего, собственно, она ждала. «Вот так вот». Анастасия Егоровна вошла и сразу всех расставила по местам. Не повысила голос, не закатила истерику, просто была собой. Строгая, уверенная, как дирижер на репетиции. И сразу стало ясно – главой семьи всегда была она, отец – добрый, но фоновый, а она – бетон, несущая конструкция. И вот теперь эта семейная идиллия влетела в мой вечер как комиссия из главка с проверкой, с проверкой внезапной и комплексной. «Как добрались, мам, пап?» Слова эти дались несколько с натяжкой. Не привык я называть чужих людей так. Вообще не привык говорить эти слова, потому что в прошлой жизни вырос у бабушки. Не повезло мне в той жизни с родителями. А теперь что? Привыкать, что та жизнь – прошлая? Да нет, уже поздно. «Проходи», – повторила Анастасия Егоровна. «Ужинать будем. Я борщ сварила, как раньше». И тут меня осенило. Я понял, почему Максимка такой вырос. Все просто. Когда мать решает за тебя всю жизнь, у тебя два варианта. Либо ты тряпка, либо скрытый маньяк. Не с топором, как в телеке, а внутренний, такой, которого не видно. Она всегда знала, с кем сыну дружить, во что одеваться, что думать. А он? Он стоял рядом, молчал, кивал. Один раз, второй, на третий уже сам не слышал свой голос. Мамина интонация поселилась в голове и говорит вместо тебя «Не лезь, не делай, не думай». А потом ты вырастаешь. Формально мужик. Паспорт есть, щетина пробивается, а по факту тот же мальчишка, который боится ошибиться. Боится быть не таким, боится, что его не одобрят, боится быть собой. Но есть и другие. Те, кто не прогнулся. Копили, терпели, сжимали зубы. А потом в один прекрасный момент у них «раз» прорывает. И вот уже бывший Тихоня смотрит на мир глазами охотника. Потому что лучше быть охотником, чем жертвой. Лучше бить, чем снова стоять в углу. Такие матери растят свою тень. А тень она не живет. Она существует. По чужим правилам и с чужими страхами. Я переоделся в домашнее и потопал в ванную смывать с рук грязь дня. «Макс», — в проеме тихо появилась Машка, — «Ну и мама у тебя. Как ты с ней жил, а? Мы только познакомились, а она уже успела прочитать мне лекцию о вреде курения, сказала, что у меня макияж слишком легкомысленный, и попросила надеть что-нибудь более приличное. Я теперь в Махровом, как у бабушки. Они надолго приехали?» «Надеюсь, что нет», — усмехнулся я. «Потерпи, вечерок. Я всю жизнь, похоже, терпел». «Молодежь! Борщ стынет!» — донесся из кухни голос Анастасии Егоровны. «Без крика». Но интонация такая, что ноги Маши сами к кухне пошли. Чуть ли ни шаг в своих этих тапочках чеканит. «Идем!» — откликнулся я, а про себя подумал, что, может, и неплохо, что мать у меня вот такая. Ни тебе обнимашек, ни чмоков в щеку, ни этих дурацких «ты мой золотой, ты мой сладкий». Не надо особо притворяться. Все уже сыграно за меня. Сценарий написан, роли распределены. Мы вошли на кухню. Квадратный стол застелен тканевой скатеркой. Теперь не видно, что столешница истерзана ножом за годы. Глубокие тарелки с супом исходят паром. Борщ, настоящий, кроваво-красный, с куском сметаны на поверхности, вокруг которого плавают капельки жира, как янтарные лужицы. Аппетитные куски говядины и наваристая масолыга. Не из супермаркета, а из лавки или с рынка. И чесночок свежий, давленный щедро посыпал бульон вместе со щепоткой укропа. Запах, как с картинки из прошлого, из той не моей жизни. Живот отозвался урчанием сам по себе, без моего участия. М, -м, м а есть и плюс их приезда. Жирный наваристый плюс. Сто лет не ел домашнего. «Ну как ты тут?» Мать смотрела, как я уплетаю борщ, и впервые в ее глазах мелькнуло что-то теплое. «Все норм, работаю». Пробубнил я, не отрываясь от тарелки. «Ой, да что это за работа такая, под пули лесть! Она всплеснула руками. «Я ж телевизор смотрю, сериалы эти все». «Не верь сериалам. И к тому же я в штабе сижу. Бланки, приказы, инструкции». «Знаю я это ваше в штабе. Сегодня вы, значит, в кабинете, а завтра на улицу выцепление. Чуть что и уже где-то в бронежилете показывают. А платят? За слезы матери платят? За ночи бессонные? За каждую тревогу, когда телефон не берешь?» «На работе завал», — отбрехался я. «Закрытие полугодия на носу. Отчеты». «Знаешь, Максим, я могу договориться с нашим директором. Возьмут тебя в школу. Поступишь заочно на педагога, будешь ОБЖ вести. Или физкультуру пока. Дети хорошие, зарплата стабильная. Отпуск всегда летом». «Стоп». Моя ложка звякнула о край тарелки и застыла. «Смирись. Твой сын уже не мальчик. И дорогу себе сам выбирает. Договорились?» Тишина, режущая. Только муха где-то за шторкой упорно билась о стекло, не понимая, что выход совсем не там, где свет. <coughs> Нарушив молчание, смущенно кашлянул отец, неловко опустив взгляд в тарелку. «Настена, ну парень же всегда хотел в полицию. Пусть работает, чего ты?» «А на мать, значит, наплевать?» — вскинулась она. «Вот так, да?» «Вот так всю жизнь надрываешься, стараешься, живешь его жизнью, а потом пусть работает!» «Конечно, мама теперь не нужна! Мама вырастила, выкормила, характер вложила, а теперь давай до свидания, мама!» «Ну, не драматизируй, Настя!» — попытался сгладить отец. «А ты вообще не лезь!» — отрезала она, не поворачивая головы. «Это ты виноват!» «Я?» — растерялся он. «А кто еще вечерами улицы разбитых фонарей смотрел вместо того, чтобы с ребенком музыкой заниматься? Вот и впитал он в себя эту грубость, агрессию, неокрепшая психика вобрала как губка. А у нас, между прочим, весь род учительский, и отец мой, и дед, а прадед в императорском царско-сельском лицее преподавал. Императорском!» «Ну, я вообще-то не учитель», — пробормотал отец, но было видно, сам знал, что в этой системе координат он не в счет. Просто тень призавучи. А я молчал, пока молчал. Пусть спорят умные, а мудрые посидят в сторонке, понаблюдают. «Вообще-то», — неожиданно вставила свои пять копеек Машка, «ваш сын недавно задержал опасного преступника, вооруженного». «О, Господи!» — всплеснула руками мать и скрестила их на груди. «Этого нам еще не хватало. А если бы он выстрелил?» «Так он и стрелял», — весело добавила соседка, не удержавшись. «Та еще стервочка. Знает, куда поддеть. Молодец!» «Стрелял?» Мать схватилась за сердце, покачнулась и, наконец, посмотрела на мужа. «Сережа! Сережа, ты слышал?» «Ерунда!» Хмыкнул я, доев борщ и переключившись на масолыгу, от которой сочное мясо само отваливалось. В воздух стрелял. Холостыми. Один раз. «Все!» — решительно встала мать. «Я больше это терпеть не намерена. Собирайся. Едем домой. Я никому не позволю стрелять в своего сына. Никому, слышите? Серёжа, что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Хоть раз!» «Я...» Батя почесал затылок, плечи опустились. «Ну...» «О, боже ты мой, что ты мямлишь?» Выкрикнула она, будто он в раз разбил фамильный сервиз из стенки. Но тут произошло неожиданное. Отец вдруг выпрямил спину, как будто его позвоночник вспомнил, что в мужике произрастает. «Знаешь что, Настя?» Отец сказал это неожиданно ровно, даже тихо, но в голосе впервые за весь вечер появилась твердость. «Пусть сам решает!» «Что?» Анастасия Егоровна застыла с приоткрытым ртом, как будто прямо за столом только что началась революция. Казалось, еще немного, и она швернет белую салфетку ему в лицо и объявит военное положение. Так, стоп! сказал я вилку в кость. Отставить панику! Я лейтенант полиции, и никуда не поеду. У меня и здесь дел хватает. Все, закрыли тему. И снова тишина, и снова слышен таран глупой мухи о стекло. Анастасия Егоровна заморгала, замерла. А потом рот раскрыла, будто сейчас исторгнет кучу доводов и упреков, но почему-то не смогла. Ни слова. Видимо, впервые в жизни ее сын сказал что-то свое вопреки, не по привычному семейному сценарию. А я уплетал говядинку, макая в горчицу, и думал, что любая мать любит своего ребенка, но главное, чтобы ребенок от любви не пострадал. Анастасия Егоровна еще немного поохала, повздыхала, пару раз поднесла салфетку к глазам. В ход пошла другая тактика – давить на жалость. Но я произнес. «Ммм, какой борщ был вкусный! Спасибо, мам. Сейчас еще и чаю нальем». И она поняла – номер не проходит. И муж ее не поддерживает, сидит себе в тряпочку помалкивает, но как-то так стратегически, а не как обычно – Машка тем временем щебечет, мол, зарплату скоро в полиции поднимут, и выслуга капает, и путевки в санатории ведомственные дают, и вообще у нас на службе все не так уж и плохо. Видимо, почувствовала Анастасия Егоровна, что провалилась на скоку. И вот тут она вдруг подобрела, смягчилась или включила новую роль. Налила всем чаю, отец порывался ей помочь, но та осадила его одним лишь взглядом. «Вот посмотри, сын». Проговорила тихо, доставая из сумки распечатанные фотокарточки и аккуратно раскладывая на столе. Подготовилась маман. На одной — пухленькая веснущитая девушка, улыбка от уха до уха, волосы, как у одуванчика. На второй девчушка тоненькая, как школьная указка, в очках. Но взгляд... взгляд профессорский. Умная шибко, но страсть какой скучный. «Это кто?» — спросил я. Подумал было, что пошли в ход ветви родового древа. То ли кузины, то ли племяшки, или еще какая родня. Но ошибся. «Наташа и Света», — сказала мать с мягкой интонацией, как будто и не она пару минут назад пыталась совершить переворот на кухне. «Умницы, красавицы. Вот это дочка Валерия Львовича, нашего директора проммаша, а это дочь заведующей ДК. Из хороших семей. Не курят, не пьют». Она выдержала паузу, а потом добавила буднично: На выходные к нам на дачу приедут, ты тоже приезжай, я вас познакомлю. Ну, пообщаетесь, посмотришь, а? А в голосе ни нажима, ни приказа, только ласковое пообщаетесь, почти мед. Мать-то у меня настоящая актриса, без руков в юбке. Не понял, я отхлебнула из кружки. Ты меня сватаешь, что ли? А что такого? Мать даже не смутилась. У тебя ведь ни в школе, ни в институте. В этом вашем подружке не было, сын? Мама помочь хочет?» «У меня не было?» Переспросил я. «Конечно», — кивнула она. Я скосил взгляд на отца. Тот кивнул. Медленно, тяжело, будто признав, что да, мол, правду мать говорит. Не сорван цветочек, а мы внуков хотим. В перспективе. И смотрят, главное, такие на меня вопросительно и просяще. Даже Машка смотрит. Так, а ей-то что надо? Вот этого мне только и не хватало, чтобы провинциальных барышень подсовывали, как поросят на ярмарке. Нет, лично против девчуль я ничего не имею. Уверен, они хорошие. Может быть, люди, человеки — это я плохой. Ха. Но тут дело принципа. Такие поползновения надо гасить в зародыше, иначе разойдется, моя дорогая маменька, как бульдозер по пустырю. Вообще-то, мам-пап... Я обвел их немного торжественным взглядом, чуть склонив голову и прищурившись. «У меня уже есть девушка». «Кто?» — выдохнули они в унисон. Отец с надеждой в глазах, мать с тревогой, будто я сообщил ей о помолвке с цыганкой-шаманкой, или того хуже, с Машей. «Ну, есть одна, с работы», — туманно бросил я. «Я ее немедленно должна увидеть», — решительно заявила мать, поджимая губы. «Так...» «Мы, значит, сегодня уже домой не поедем, переночуем у тебя, а завтра...» При этих словах Машка, и так до сих пор молчавшая, как школьница в кабинете директора, совсем сникла, словно из нее воздух выпустили. И я ее понял. Мне самому перспектива ночевки моих новообретенных родителей тоже не улыбалась. Надо было что-то решать, срочно, пока они еще не начали переставлять мебель в квартире, высвобождая себе угол. «Ну так знакомьтесь?» Развел я руками и подмигнул. «Вот она моя... радость!» Кивнул на Машку. Головы родичей повернулись на девушку. Даже сама Маша будто заново посмотрела на себя. «Она?» — ошарашенно проговорила Анастасия Егоровна, уперлась взглядом в Машку, который, наверное, проломил бы бетон. «Вот это твоя соседка?» «Ну да», — пожал я плечами, стараясь не разулыбаться уж слишком в сей торжественный момент. «Если сильно радуешься, то тут уж сразу ясно, что-то не так. Так что я сократил мышцы на лице и переспросил. «Маш, ты чего молчишь? Скажи». Машка скромно улыбнулась и тихо проговорила. «Здрасте». Отец даже улыбнулся украдкой и подмигнул, мол, молодец, сын, такую кралю зацепил. А мать скептически поджала губы, и я понял, не верит, не до конца». Тогда быстренько подтянул Машку к себе, плотненько приобнял за талию, чтобы у матушки не осталось никаких сомнений. Ладонь уверенно легла на поясницу, а пальцы сползли чуть ниже, коснулись Машкиных округлостей. А ничего так, упруженько. Машка чуть дернулась, но сообразила, не вырывалась. Я посмотрел ей в глаза, наклонился и поцеловал. Не по-детски, а, как и положено помолвленному с цыганкой, крепко. Она не сопротивлялась, И даже, кажется, прильнуло ко мне, чуть растаяла, Или мне показалось, но точно не отстранилось. Факт. Я оторвался от ее губ первым. Снова тишина. Даже муха на окне притихла. Офигела, наверное. «А...» Выдохнула мать, стараясь то на меня, то на Машку. Казалось, силы на сегодня ее покинули. Еще чуть-чуть, и боливар не вывезет. «Да вы не волнуйтесь. Как ни в чем не бывало, проговорил я». «Свадьбы мы пока не планируем. Притираемся, так сказать, а?» «Так что всё. Можете спокойно ехать домой сегодня. Во сколько у вас там электричка? Чаю уже вы больше не хотите?» Анастасия Егоровна сидела словно каменная статуя, а потом тихо проговорила. «Мария, а ты вообще готовить умеешь?» Когда семейный вечер подошёл к концу... Мы с Машкой, как путная пара, взявшись за руки, вышли в прихожую провожать родителей. Улыбались искренне. Оно и понятно. Радовались, что встреча, наконец, закончилась. «Ну все. До свидания». Мать обулась, прихватила сумку и будто нехотя обняла меня одной рукой, коснувшись плеча. Еле-еле. Как будто стеснялась нежностей. «Мы поехали, сын. На электричку успеть надо. Маша, ты его не забывай кормить». «Овощи на рынке бери, не в магазине. Я тебе все свои рецепты скину. Ты есть в «Одноклассниках»?» «Где?» «А, да, зарегистрируюсь», — поспешно закивала Машка. «И еще...» — Анастасия Егоровна вскинула палец, как на уроке. «Форточки ночью не открывай в разных комнатах. У Максима почки может продуть. И чтобы кепку носил, голову не напекло бы. Лето ведь?» «Не волнуйся, мам, у меня есть кепка с кокардой», — хмыкнул я. «Серёжа, ну что ты там возишься?» Бросила мать в сторону супруга, который разбирался со шнурками. «Всё, я пошла. Фу, жарко у вас. Проветрили бы хоть. Пока». Анастасия Егоровна вышла. Батя только тогда оторвался от шнурков и поднял на меня многозначительный взгляд, будто что-то хотел сказать. Что-то своё, важное. «Ладно, понял». Выдернул руку из Машкиной ладони, легонько хлопнул её по попе. «Машунь, глянь, пожалуйста, во сколько там футбол начинается». Другого в голову не пришло. Но Машка-то тоже не дурочка, сообразительная. «Ага, сейчас». Отозвалась она и ушла в комнату. Мы остались с отцом вдвоем. Отец прикрыл квартирную дверь, оставив щелку, прислушиваясь, и мы оба замерли. Снаружи уже удалялся быстрый цокот каблуков на лестничном марше. Анастасия Егоровна отступала» словно гарнизон от крепости после короткой, но ожесточенной осады. «Молодец, сын!» — негромко выдохнул батя, косясь на дверь, будто опасался, что она сейчас распахнется. «Я всегда в тебя верил. Ты это... молодец. Сам всю жизнь мечтал погоны носить, но родители в свое время не разрешили. Только матери не говори, что я это, так сказать, одобряю твое занятие. Ну, службу, то есть, лады». Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе. Кивнул я и ухмыльнулся, вспомнив цитату из одной занимательной книжки из моего времени, по которой потом вроде даже фильм сняли, но это уже подсказывала память Максимки. «Ты тоже молодец, батя. Дал дрозда». Пожали друг другу руки. Крепко, по-мужски. «Пока», — сказал он, выпрямляясь. «Держись там», — ответил я. Закрыл за ним дверь, повернул замок. Щелкнула. Все, фух, контакт случился, Штирлиц не провалился. Позади появилась Машка. «А ты клево целуешься», — улыбнулась она, прислонившись к косяку и выставив бедро. «У тебя точно не было подружки? Где целоваться научился?» «На помидорках тренировался», — пожал я плечами. «На помидорках?» Аккуратные брови соседки встали домиком. «Ага, «Угу. за поддержку спасибо». «Ты это, халат переодень!» Глянул я на нее и подмигнул. «Тот коротыш мне больше нравился!» «Ага!» Пробормотала она вдруг как-то немного растерянно. Щеки вспыхнули румянцем. «А ты изменился, Макс!» Сказала и упорхнула переодеваться. Город Новознаменск. Центр реабилитации медико-санитарной части УМВД. Кобра сидела на лавочке больничного скверика, щурила глаза солнышку с наслаждением, откинувшись на деревянную спинку. «Ну, привет! Это тебе, витаминчики!» Рядом с коброй на лавочку опустилась сетка с апельсинами. Она открыла глаза. Перед ней стоял и улыбался респектабельный и статный мужчина лет 40, но слишком чистый, слишком ухоженный, от идеально уложенных волос до белоснежных зубов. Всё в нём говорило «я подарок». В модных очках соправой без углов брендовый летний костюм оттенка дымчатой мяты. Из-под пиджака белоснежная рубашка с расстёгнутыми верхними пуговицами. Дорогие часы с золотым браслетом поблёскивали на запястье, на ногах отражали солнце безупречные туфли Сальватора Феррагамо и лёгкий, почти незаметный аромат дорогого одеколона». Он присел на лавочку рядом с коброй, небрежно закинул ногу на ногу и попытался обнять ее за плечи. «Соколов!» — поморщилась кобра, отстранившись. «Ведь так хорошо день начинался!» «Это тебе!» — он протянул сетку с апельсинами, будто вручал трофей. «Серьезно?» — кобра скривилась. «Соколов, я, по-твоему, больная?» Ну, ты же лечишься!» «Это тебе лечиться надо!» — отрезала она. «Я апельсина не ем, мог бы уже запомнить». «Вот я дурак, прости, но у меня есть кое-что еще». С немного деланным раскаянием улыбнулся он. Он небрежно швырнул сетку апельсинов в мусорку у лавки и достал из внутреннего кармана пиджака бархатную коробочку. Красную — маленькую.